Глава 26. Крым. Наши дни. Кухня маленького придорожного кафе оказалась отличной. Пол барана Рита не получила, но шашлыки из баранины с печенными на гриле овощами оказались выше всяких похвал. Травяной чай отдавал мятой и чебрецом, похлава таяла во рту, истекая медом. «Что не говори, а еда — это очень важно», — философски заметил Сергей, давая чаевые офисантки-татарки. — Ну что, моя боевая подруга, в путь? — В путь, — откликнулась девушка. — Вперед, только вперед. Они доехали до Симферополя, немного поплутали по узким улочкам, постояли в пробках. В маленьком городе, столице Крыма, машин было не счесть. Казалось, автомобиль есть у каждого жителя Симферополя. После часа блужданий и стояния в пробках они наконец выехали на дорогу ведущую к перевалу официантка татарского кафе где они недавно утолили голод посоветовала им проехать через перевал спуститься в Алушту, оттуда прямиком в ялту по ее мнению это был кратчайший путь до Ласпи, место где начиналась тропа ведущая к храму солнца сергей поглядывал на часы по его расчетам добираться им около трех часов только до ласпинского перевала Уже начнет смеркаться, и тогда придется подумать о ночлеге, а не о восхождении. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему все равно, найдут ли они так называемый клад, оставленный отцом. Хотелось посетить необычное место, если можно еще больше очиститься, еще больше заглянуть в свою душу, познать себя, опознав, больше не совершать глупостей, не причинять людям горе и боль. Нам придется поискать ночлег. — вдруг сказала Рита. — Ехать еще долго. Мы с тобой впервые на этой дороге. И если и можно сократить путь, мы не знаем, как это сделать. Машина летела по гладкому асфальту, иногда сбавляя скорость перед переходами. Справа и слева в живописных зеленых долинах тут и там виднелись маленькие и большие домики. Горы волнистой линией подчеркивали горизонт. Рита с удивлением заметила на склоне одной горы маленькую, казавшуюся игрушечной церковь с золотыми куполами, отражавшими лучи заходящего солнца. Она подумала, наверное, до этой церквушки тяжело добираться. Интересно, кто решил ее поставить в таком месте? Автомобиль продолжал мчаться к перевалу и постепенно менялась природа. На смену степям пришел густой крымский лес с правой стороны и высокие горы. Слева Горы подошли почти вплотную к шоссе, выставив вперед, как своих стражников, стройные крымские сосны. Подъезжая к перевалу, путники увидели симпатичный мотель и оба воскликнули. Смотри, двухэтажный домик с красночерепичной крышей напоминал жилище гномов и старой доброй сказки. Позади него текла быстрая горная река, довольно полноводная для крымского лета, и ее шум убаюкивал словно призывая остановиться и отдохнуть. По-моему, неплохо. Сергей припарковал машину, и молодые люди, выйдя из салона, подошли к мотелю. Пожилая женщина, то ли администратор, то ли хозяйка, встретила их приветливо и предложила лучший номер со всеми удобствами. — Не хотите ли перекусить? — поинтересовалась она. — Сегодня у нас мало клиентов, кафе закрыто, но я могу что-нибудь для вас приготовить. Есть очень вкусные отбивные. Рита и Сергей, улыбаясь, посмотрели друг на друга. — Пойдет. Адвокат приселкнул пальцами и взял ключи. — Пойдем, дорогая, приведем себя в порядок. Их номер находился на втором этаже, под самой крышей. Он был весь в бежевых тонах. Бежевые гардины на окнах, бежевое покрывало на постели, бежевые стены и огромная двуспальная кровать. Душевая кабинка с туалетом была очень маленькой, Но по своему командировочному опыту Сергей знал. Хорошо, что она вообще была. Случается так, что в отеле тебе дают номер, где все удобства на этаже, и попасть в ту же душевую или туалет очень сложно. Там вечно кто-то просиживает часами. В таких номерах единственным удобством считается, наверное, телевизор. Ну и он. Либо нагло не работает, либо ловит только местные каналы, и ты волей-неволей вынужден слушать что происходит в городе или районе. В этом мотеле все работало. Он уселся на стул, единственную, кроме кровати, мебель, и бросил сумку. Рита, улыбнувшись ему, юркнула в душевую со своим неизменным рюкзачком. Она провозилась там полчаса, потом вышла, расчесывая влажные, спутанные черные волосы. «Очень хочется спать», сказала она по-детски жалостливо, Ложась в кровать и укрываясь Одним из одеял. «Спокойной ночи!» Ему показалось, Что она заснула сразу, Как только ее хорошенькая головка Коснулась подушки. Ивашов тоже принял душ, Но спать ему не хотелось, И он вышел во дворик к мотеле. Кроме его железного коня, На стоянке припарковалась Еще одна машина, И веселая компания шумела в холле, Требуя отбивные как можно скорее. Услышав это слово, С вожделением, произнесенное одним из гостей, Ивашов вспомнил, что хозяйка предлагала им поужинать, но есть не хотелось, слишком сытным был шашлык в придорожном кафе. Впрочем, женщина и не напомнила ему о своем, вероятно, фирменном блюде. Шумная компания всецело завладела ее мыслями. Сергей сделал несколько шагов к речке, шумевшей за мотелем, и сел на деревянную скамейку. Как и всякая другая ночь на юге, Эта ночь в Крыму тоже была очень темной. Холодные звезды, как драгоценные камни на черном полотне, сверкали с высоты, напоминая о вечности. Крымский лес уже не казался зеленым одеялом, он слился со склонами горы и стал сплошной черной стеной. Пахло грибами, прелыми листьями, и Сергей с удовольствием вдыхал свежий воздух. Господи, как все же хорошо! Если бы он был Айвазовским или обладал хотя бы каплей его таланта, он бы непременно написал картину. Мысли переключились на живопись. Когда-то он мечтал посетить музей галерею Айвазовского, но так и не сделал этого. Может быть, сейчас, когда он почувствовал себя другим, можно по-настоящему познавать искусство, настоящее искусство. Мать пыталась приобщить его к классической музыке, ставила диски водила по музеям Южноморска. Сергей упирался. Хотелось посидеть за компьютером, купленным на день рождения дяди Витей. Теперь он не был в этом уверен. Что, если деньги другу дал отец? Как бедная мама была права, когда тащила его силком на выставки и концерты. Только теперь, среди высоких крымских гор, он понял. Классические произведения обладают облагораживающим душеочищающим свойством. «Приближает человека к Богу». Расслабившись, Сергей стал напевать лунную сонату и, отдавшись во власть прекрасного, ему казалось, что невидимый оркестр, созданный природой, помогает, усиливает мелодию. На несколько минут забыл об опасности, которая кралась за ним по пятам, однако она сама напомнила о себе. Он услышал шорох за спиной, скрип гравия и обернулся. Перед ним стояла хозяйка, и виновата улыбалась. — Простите, что нарушила ваше уединение. Вы Сергей Ивашов, так ведь? — Ну вы же видели мой паспорт, — кивнул молодой человек и напрягся. Только бы ничего не случилось с Ритой, пронеслось в голове. — Это удивительно, но кто-то бросил письмо мне на стол, — продолжалась женщина. Ее сильно подведенные глаза настолько сильно, что делали ее похожей на азиатку, расширились от изумления. Обычно так не делают. Я даже не видела этого визитера. Вот, возьмите. Она протянула ему конверт. Белый, продолговатый, самый обычный конверт. Он секунду помедлил, прежде чем взял его. Спасибо. Наверное, это мои друзья, которые неподалеку разбили палатку. Ему не хотелось ее тревожить. Он знал, что будет в этом конверте. И знал, что это сразу разрушит все очарование крымской ночи. Хозяйка мигнула видимо, не особо поверив его объяснениям, еще раз извинилась и растаяла в темноте, забыв напомнить про отбивные. Сергей надорвал конверт, заметив, как трясутся его руки. На чистом листке было выведено всего одно слово «завтра». «Уроды!» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Какие же вы уроды!» Адвокат с наслаждением принялся рвать бумагу, будто она была в чем-то виновата. Бросил клочки в мирно бегущую речку и, отойдя подальше от мотеля, заорал, надеясь, что его услышат. — Оставьте меня в покое, слышите? У меня нет никакой карты. Пошли вы к черту! Он прислушался, но в ответ раздалось какое-то сопение. Может быть, поблизости остановился дикий зверь. ухнула сова, прорезала темный воздух летучая мышь. Его преследователи, если они и наблюдали за ним, хранили молчание. Ивашову стало не по себе. Рухнуло все очарование крымской ночи. Еще раз чертахнувшись, он отправился в мотель. Хозяйка накормила постояльцев, как и обещала. Утром шумная компания, вскочив в шесть часов, громко потребовала яичницу с беконом и овощами, и Сергей с Ритой присоединились к ним. Женщина накрыла на улице в долг беседках, и молодые люди с удовольствием Смаковали нехитрую еду. Маленькими глотками пили кофе с молоком. «Я все время думаю о зашифрованной записке», — начала Рита, намазывая маслом хлеб. «И все больше прихожу к мысли, что я что-то упустила. У храма солнца мы ничего не найдем». «Да черт со всем этим!» — буркнул Сергей, вспомнив вчерашнее письмо. «Я уже говорил, почему хочу увидеть это место». Она улыбнулась. «Тогда поехали». Они снова двинулись по коридору из леса и гор. На спуске в Алушту Рита вдруг попросила: "Остановись здесь, пожалуйста". Сергей притормозил на обочине, не сразу разглядев небольшой памятник и барельеф на белой каменной стеле. Он не сразу понял, что это памятник Кутузову. Не ожидал встретить в Крыму место, связанное с великим полководцем. "Это знаменитый Кутузовский фонтан", сказала Рита любовно погладил барельеф. «Знаешь легенду? Во время русско-турецкой войны он был ранен в глаз, промыл его водой из родника, который бил в этом месте, и раны затянулись, хотя глаз сохранить не удалось. Сергей подошел к барельефу. Через ржавое отверстие не сочилась даже тонкая струйка. «Надо же!» — огорчился адвокат. «А я уже собирался промыть глаза». Рита развела руками. «Будем надеяться...» что когда-нибудь его расчистят. Вероятно, труба, по которой стекала вода, забита камнями. Бросив взгляд на суровое лицо Михаила Илларионовича, давшего отпор самому Наполеону, Сергей сел за руль, и они помчались вниз, спускаясь в Алушту. Потом, по указателю, повернули в Ялту. Автомобиль ехал по живописной дороге. Слева раскинулось синее спокойное море, а справа Грядой стояли горы, но не покрытые лесом, а голые и неприступные. Редкие сосны украшали их склоны, и было непонятно, как они могли корнями вцепиться в твердый камень. Любуясь красотами природы, молодые люди чуть не проехали указатель на ласпи, избавили скорость, а вскоре притормозили у остановки. Сергей торопливо выпрыгнул из салона, и Рита улыбнулась, ее спутнику не терпелось добраться до храма. И не в корыстных целях она это чувствовала. Знаешь, девушка взяла его за руку. Ходит по вере, что человек с черными помыслами никогда не добредет до храма. Люди с черной душой и камнем за пазухой встретят на своем пути одни препятствия и не дойдут до конечной цели. Геокешеры рассказывали, что среди них попадались такие товарищи, и все как один утверждают, что уже промаркированные тропинки — начинали путаться, как в сказке, когда заветное сокровище хочет отыскать нечистая сила, уводить их дальше и дальше от храма, и в конце концов они оказывались на остановке, сами не зная, как это получилось. Вроде поднимались в горы, они были готовы в этом подклясться, а как спустились — загадка природы. Сергей слушал ее с удовольствием. Как приятно прикасаться к чему-то неведомому, необъяснимому. «Я знаю, что ты чист душой», — продолжала Рита. — Ну, должна кое-что тебе сказать. Паломники никогда не поднимаются к храму сразу. Прежде чем посетить его, необходимо взобраться на вершину вот этой горы, где происходит душевное очищение, и человек становится таким же чистым, как и младенец. — Это прекрасно! — воскликнул молодой человек. — Это здорово, Рита! Они медленно поднимались по тропе. Навстречу им шли люди, толпы людей. За ними Тоже шествовали паломники. И Ивашов не удивлялся такому скоплению народа. Разве плохо, когда человек мечтает стать лучше? Может быть, став лучше, люди изменят и мир? Это место действительно уникально. Голос Риты врезался в его мысли. Знаешь, я слышала, что благодаря рассекреченным архивам КГБ стало известно о проводившихся здесь во время Второй мировой войны необычных экспериментах. Немецкие ученые считали, что храм Солнца в Крыму способен изменить привычный ход событий и повлиять на исход ожесточерных сражений. Однако таинственное энергетическое место не раскрыло своих тайн, а группа нацистов бесследно исчезла. Они нырнули в лиственный лес, густота которого давно поразила Ивашова. Деревья, казалось, сплелись корнями и вершинами, но по протоптанной дороге. Идти было несложно, тонкие и толстые ветви помогали спрятаться от палящих лучей солнца. Вскоре путники оказались на развилке. Они заметили, что паломники достают фляги и пластиковые бутылки. — Здесь должен быть родник, — догадалась Рита. И действительно, молодые люди заметили квадратный коптаж с отведенным родником. Сергей присел на корточки и подставил ладонь под ледяную струю. Вода была чистой, как слеза, и он пригубил ее, неспешно, словно пробуя какое-то чудодейственное снадобье, способное излечить от болезней. Рита последовала его примеру. — Всегда считала, что вода в роднике самая вкусная, — отозвалась она. — Сколько раз нам, геокешерам, приходится пить из родников. — Здоровее становимся, это уж как пить дать. Врачи вообще рекомендуют пить такую воду натощак по паре глотков. Только вот где ее возьмешь в мегаполисе? Она раскраснелась, капельки воды на ее розовых губах блестели, как бриллианты. Девушка показалась Сергею очень красивой, нереально красивой, как существо из другого мира. Впрочем, может быть, они изобрели в другой мир, пускающий только людей с чистыми помыслами. Рита поймала его взгляд и засмущалась. Матовые щеки залила краска, густые черные ресницы дрогнули. Черные волосы не скрывал капюшон Пайты, и они волнами падали на плечи. Прекрасное украшение к мешковатой одежде. — Почему ты на меня так смотришь? — спросила она. — Ты очень красиво признался Сергей. Она расхохоталась. — Надо же! — разглядел, наконец. — Слушай, а ты, похоже, действительно изменился. — Я всегда говорю только правду. Он постарался сказать это как можно убедительнее. — А мы правильно идем? — А разве можно иначе? Адвокат обратил внимание, что тропинка стала натоптанной и широкой, а подъем — не таким крутым. Ноги Сергея уже не уставали, как в первые дни путешествия. — Значит, все хорошо? — поинтересовался он у Риты на всякий случай. — После того, как ты рассказала мне о мистических тайнах храма, я боюсь, что он нас не примет. — Ты очистился возле храма Спасителя, — успокоила его девушка. — Посмотри на тропинку. Она не плутает, не раздваивается, а ведет нас наверх. Видишь, по ней поднимаются люди. Они шли еще около получаса, не останавливаясь. Сергей поражался на тренированности и выносливости своей спутницы. Она не ныла, не плакалась, а смело шла вперед и вперед, ведя его за собой. — Ну, теперь можешь быть уверен на все сто, что мы на правильном пути. Ее тонкий пальчик указал на двух смешных деревянных витязей. Таких ставят в детских парках. — Это импровизированный вход в храм, но мы пойдем в гору. Помнишь, я говорила, что сперва нужно забраться на вершину Илья с Кая? Подъем стал круче, каменная тропа резко взмыла вверх, и Сергей, истекая потом, старался не отставать от девушки. — Будь осторожнее, — предупредила она, когда тропа стала совсем крутой. Он подумал, что они, как альпинисты, взбирались на отвесную скалу. Сергей остановился, чтобы перевести дух, и, посмотрев вниз, вздрогнул. Ивашов всегда боялся высоты. Мама говорила, что это страх у них семейный. Иногда на работе ей предлагали путевку на Кавказ, но она неизменно отказывалась, вспоминая, как когда-то поехала отдыхать в Прельбрусье места великолепные, просто сказочные. Но в самый первый день их распределили по группам и каждое утро водили в горы. Сначала она восприняла программу отдыха с энтузиазмом, но после первого же похода перешла в другую группу для пенсионеров и тех, кому восхождения запрещены по медицинским показателям. Страх не спуститься или сорваться всегда преследовал и Сергея, но он никогда никому в этом не признавался. Вот и сейчас побледнел мысленно представив, что с ним будет, если он грохнется вниз, но продолжил подниматься. Рите, казалось, никакая высота была не страшна. Она, как горная козочка, прыгала по скалам, с легкостью преодолевая те места, где Сергею понадобились минуты, чтобы преодолеть свой страх. Когда они, наконец, оказались на ровной вершине, парень с облегчением выдохнул. Девушка задорно взглянула на него. — Страшно? — — Да, — признался он с неохотой. — Это в первый раз, — успокоила девушка и кивнула в сторону. — Вон, полюбуйся на эту группу. Сергей оглянулся и оторопел, покраснив от стыда, почувствовав себя униженным. С горы вниз спускалась группа пенсионеров, причем одной из бабушек явно было уже за восемьдесят. Шла она с палочкой, сильно хромая, но шла. — Как она вообще сюда залезла? — вырвалась у него. Как она будет спускаться? Но спускается же... Рита ойкнула и показала на маленький выступ на скале. На нем горделиво стояла белая козочка, такая милая и аккуратненькая, будто нарисованная, загнутыми черными рожками и тонкими ногами, и смотрела на паломников. — Неужели пастухи выгуливают здесь свои стада? — изумленно спросил Сергей. Девушка расхохоталась. — Вот уж истинный городской житель! Это дикие козы, в горах их много. Жаль, что мы не взяли с собой хлеб. Наши геокешеры говорили, что дикие козы уже привыкли к людям. И Вашов ничего не ответил. Он пытался отогнать от себя страх высоты и представил, как козел, наверное, раза в два больше козочки, пнет его своими рогами, и он полетит в пропасть. Симпатичная козочка долго провожала их взглядом, пока они взбирались на вершину Ильяская. — Говорят, раньше на вершине был монастырь, — сказала Рита. — Тебе наверняка известно, что храмы никогда не строили в обычных местах. Боже, смотри, какая панорама! Преодолевая страх, Сергей подошел к самому краю скалы. Вид действительно открывался с ног Сам обрыв казался смертельно опасным, стоило чуть-чуть оступиться, и они полетели бы вниз и разбились в дребезги. Борясь с собой, он немного наклонился вперед. Внизу, как блестящая черная змея, вилась в шоссе, по которому сновали юркие машины. Море раскинулось, как плоская синяя тарелка. Белые барашки чуть трогали его поверхность. Скала, покрытая желтоватым мхом, вертикально уходила вниз. Бухта Ласпи синела в причудливых изгибах гор. И рядом, совсем рядом, Ивашов увидел храм солнца, каменный цветок, раскинувший по все стороны камни-лепестки. Это был уникальный природный памятник, образованный из высоких скал остроконечной формы, в середине которого красовался огромный валун. — Видишь в центре огромный камень? — Рита произнесла это приглушенным шепотом, каким непроизвольно разговаривают в местах молитвы или медитации. — Это жертвенный валун мы увидим его. Говорят, именно у него загадывают самые сокровенные желания. — Почему храм солнца? — спросил Сергей, пораженный первозданной красотой. Он похож на каменный цветок из сказки Бажова. — Первые солнечные лучи падают именно в центр, — пояснила девушка. Кстати, это явление, как и многое в Крыму, вызывает интерес ученых. Например, расположение булыжников Вычислили, что лепестки находятся по отношению к центральному алтарю под углом 60 градусов, а вся композиция наклонена на 45 градусов по отношению к нашей планете. Это самый настоящий крымский Стоунхендж. Эзотерики уверяют, что он — космический портал, влияющий на все события, происходящие на Земле. Господи, какая красота вырвалась у Сергея! «Почему я раньше здесь никогда не был?» «Пойдем к храму». Рита потянула его за руку, и он немного помедлил. Спуск с горы вызывал у него еще больше страха, чем подъем. Спутница, внимательно посмотрев на него, все поняла, но не сказала ни слова, чтобы не унизить Сергея. Легкая, будто невесомая, прыгая по камням, она догнала еще одну группу пенсионеров, среди которых... Были совсем немощные на вид, и что-то спросила. Они принялись долго объяснять, размахивая руками, и Рита, довольная, возвратилась к Кавашову. — Я узнала, что есть одна легкая и безопасная тропа, — радостно сообщила она, запыхавшись. — Ничего не бойся, мы быстро дойдем до храма. Они осторожно стали спускаться по каменистой дороге. Иногда из-под ботинка Сергея срывался камень, долго катился вниз. И тогда его щеки заливала бледность. Он представлял себя на месте камушка, лихо летевшего в пропасть. И вот священное место — храм Солнца. Сергей почувствовал себя муравьем, песчинкой, среди высоких скал высотой не менее восьми метров. Они окружали его, как крепость, как зубья дракона, серые, чуть тронутые желтоватым мхом. У подножия росли жидкие крымские деревья, маленькие, почти не дающие спасительной тени в жару. И все же возле одного примостился парень в спальнике, решивший прикорнуть, может быть, до четырех часов утра, чтобы увидеть, как лучи падают на алтарь. Сергей достал фотографию и подошел к одному из каменных зубцов. — Нет, это не те камни, — сказал он без сожаления, и Рита поняла, что ему действительно все равно, найдут ли они заветный тайник. — Я говорила тебе, — кивнула девушка. — Давай подойдем к алтарю. Они пошли к центральному камню. Немолодой смуглый турист в джинсовых шортах, темной футболке и ковбойской шляпе, вынырнувший из-за дерева, поинтересовался. Только пришли — Рита кивнула. — Что собираетесь оставить? — спросил незнакомец, сняв шляпу и проведя ладонью по редеющей шевелюре светосажи с ниточками седины. Всем известно, что обязательно Нужно принести жертву, хотя бы мелкую монетку. Мы оставим крупную. Сергей достал из кармана 100 купюру, и когда они вплотную приблизились к импровизированному алтарю, утопавшему в жертвоприношениях, тут были и самодельные колечки, и пластмассовые украшения, и бусы из полудрагоценных камней. Бережно положил деньги на кучу других подарков и задумчиво потер шершавую поверхность камня. — Отец не мог оставить мне сюрприз в таком месте, — проговорил он. — Здесь много народу, но мне почему-то кажется, что он был бы рад, узнав, что я посетил столько сакральных мест. Знаешь, глупо хвалить себя и утверждать, что ты стал лучше. Это просто словоблудие. Но я готов доказать это на деле. Никогда я не смогу причинить боль другому человеку. — Мне отрадно это слышать, — улыбнулась Рита, — и дотронулась до его руки. — Я тоже не жалею, что мы побывали здесь. И знаешь, в моей голове что-то такое закрутилось, будто кто-то невидимый крутанул колесо, которое отдает работу мысли. Мне кажется, я скоро нащупаю правильный путь к тайнику и пойму, что мы до этого упустили. Он взял ее за руку и крепко сжал. — Раз уж мы находимся здесь, давай загадаем желание. Она хотела сказать, что знает его желание и рада что оно не касается денег, но промолчало. Каждый приходил к алтарю со своими сокровенными мечтами, и, наверное, их лучше не озвучивать. Сергей поднял глаза к небу и что-то прошептал. Ему показалось, что теплые дружеские руки легли на плечи, словно ободряя, и его губы растянулись в улыбке. За весь сегодняшний день он ни разу не вспомнил о письме и, естественно, не сказал об этом Рите. Зачем ее тревожить? Зачем думать о плохом в таком прекрасном месте? Ему было так хорошо, что хотелось остаться здесь хотя бы на день, посмотреть, как первые лучи солнца падают на алтарь. Но, к сожалению, его ждали другие дела. Находясь в центре причудливого каменного цветка, Ивашов понял, что найти тайник — это его долг, и он обязан это сделать, так же, как и найти убийцу отца и его жены. Он сжал руку Риты и подтянул ее вниз. Нам пора. Они долго спускались по горной круче, не говоря ни слова. Каждый думал о своем и боялся вторгаться в мысли спутника. Когда они, наконец, оказались у машины, Сергей кивнул Рите. — Садись. — Подожди немного. Она достала мобильный из неизменного рюкзачка и улыбнулась. — Как хорошо, что ловит. Мне нужно кое-что посмотреть в интернете. Она ловко и быстро нажимала нужные буквы, забивая что-то в поисковик, и вскоре удовлетворенно кивнула. — Давай сядем в машину. Я нашла это стихотворение, и хочу, чтобы ты его послушал. — Какое стихотворение? — удивился Сергей. — Единственные дни Бориса Пастернака, — пояснила она. — Помнишь, в зашифрованной записке твой отец использовал целую строчку из этого стихотворения, и дольше века длится день? По правде говоря, я никогда не придавал ей значения, признался Ивашов, потирая лоб. Возможно, это философское изречение, и отец намекает на такие сакральные места. Если в один миг я пересмотрел всю свою жизнь, разве нельзя сказать, что день в них длится дольше века? Чтобы быть в этом уверенным, давай все же прочитаем стихотворение. И Рита начала спокойным голосом. На протяжении многих зим Я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим И повторялся вновь без счета. И целая их череда составила мало-помалу Тех дней, единственных, Когда нам кажется, Что время стало. Я помню их наперечет, Зима подходит к середине, Дороги мокнут, с крыш течет, И солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, Друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни, и полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятие. Последнюю строчку она произнесла с особенной интонацией, наверное, чуть мягче и задушевнее, чем другие. — Ну как? — спросила Рита Сергея, внимательно слушавшего. — Теперь ты понял? Он посмотрел на нее и заморгал. — Понял? Что я должен был понять? Она недовольно скривилась. — Ты вообще понял, о чем стихотворение? Почему оно называется «Единственные дни»? Ивашов покачал головой. — Наверное, я что-то упустил, но мне кажется, что дни Солнцеворота — это дни равноденствия. — Вот именно. Рита подняла вверх указательный палец. — Дни равноденствия. А теперь давай попробуем по-другому взглянуть на записку отца. — Крым Место силы — стонхендж дни равноденствия. Последнее, очень важно, оно оказалось ключом к разгадке. Жаль, что я поздно это поняла. Ивашов подался вперед и спросил, задыхаясь от волнения. — Ты знаешь, где находится тайник? — Знаю, почти уверена, — проговорила она и победно вскинула на него свои черные глаза. — Если мы и там ничего не найдем, я сдаюсь. Плохой из меня геокешер. Он схватил ее ладони в свои. — Расскажи, умоляю, не молчи. Я виновата в том, что сама направила наши поиски. Не в то русло. Начала девушка, покраснив. Я изначально отмела менгиры, хотя их тоже называют крымскими стоунхенджами. Видишь ли, в записке было сказано о храмах, но только теперь до меня дошло. По мнению ученых, они возводились на месте древних святилищ. Сергей почувствовал, как покрывается потом. — Продолжай. — В Крыму есть один мингир, Бахчисарайский, который считают древней обсерваторией, — говорила девушка. Напротив этого мингира в скале вырублен грот. В гроте есть круглое отверстие. В день весеннего солнцестояния солнечный луч единственный раз в году через отверстие попадает на вершину мингира. Я думаю, что твой отец спрятал что-то в гроте. Ее слова показались Ивашову убедительными. Он стукнул по рулю и скомандовал. Поехали. Круто развернувшись, машина полетела в обратном направлении. Сергей давил на педаль газа в радостном предвкушении разгадки тайны. Дорога была почти пустая, и когда он разглядел в зеркало заднего вида черный джип, это его не насторожило. И только через десять минут, когда машина стала прижимать его к ограждению, словно пытаясь спихнуть в пропасть, Сергей ощутил физический страх. Рита перехватила его взгляд и прошептала. — Это они? — Скорее всего, — пробурчал он. Страх уступил место возмущению. Он подумал о девушке, решившей добровольно разделить с ним все невзгоды, подумал о загадочных местах силы и, стиснув зубы, сказал себе, что справится со всем этим и не позволит себя запугивать. — Я постараюсь оторваться от этих ублюдков, — процедил он и, нажав на педаль газа, Даже не помчался, а полетел по извилистой дороге. Машина неслась, как болит. Мотор болезненно ревел. — Сережа, они снова приближаются. Сволочи — с Сволочи! Ощутив на языке горьковатый привкус тревоги, он с волнением лавировал между автомобилями. Они напоролись на целую кавалькаду. Водители, наверное, сочли его сумасшедшим и уступали дорогу. Странно, но джип тоже прорвался и не отставал, а вскоре Послышался противный стук. Черный автомобиль ударил их сзади. Удар был не сильным, не опасным. Сергей знал, что бандиты не станут калечить их сейчас. Им нужно поймать беглецов и выбить сведения о карте. Да, наверное, в отцовском тайнике лежала какая-то золотая карта, которую бандитам нужно было непременно получить. Фиг им, а не карту. Он отчаянно вцепился в руль, стараясь удержать машину, а потом... Бросил испуганный взгляд в зеркало. Ему показалось, что водитель джипа улыбался. Дерьмо. «Не бойся, все в порядке», — зачем-то заверил он Риту. «Зачем?» Она сама все видела. Но главное — не сдаться, не остановиться, даже не тормозить. Если он это сделает, все пойдет на смарку. И его желание отыскать убийцу отца и стремление найти тайник. Утопив педаль газа, он погнал так быстро, как только осмеливался. Страх постепенно уступал место уверенности, что им удастся уйти от более мощной машины. Ведь он давно водит, все говорят, что это у него хорошо получается. Джип немного притормозил, и Сергею удалось оторваться. Ивашов сначала не понял, зачем преследователь это сделал. Но когда перед ним, откуда ни возьмись, появилась машина ДПС, он ударил ногой по тормозу. ДПСник еле успел отскочить, потом махнул палочкой, приказывая двигаться в карман. Сергей не мог ему отказать. Уж кому-кому, но только не ДПС. Рита первая выскочила из салона и подбежала к маленькому толстому старшему лейтенанту с красным лицом и выпуклыми, рачьими, серыми глазками. Второй сидел в автомобиле, и его не удалось разглядеть. — Ради бога, помогите! — девушка молитвенно сложила руки на груди. — За нами гонятся бандиты! — В глазках появился интерес. Старший лейтенант приложил ладонь к козырьку и привычно отрапортовал. — Старший лейтенант Евгений Крыщин, кто за вами гонится? Девушка запнулась, потом заставила себя продолжать. — Мы не знаем, они преследуют нас с Ласпинского перевала. Смотрите, она указала на свежую вмятину на капоте. Они пытались спихнуть нас вниз. Сергей тоже вышел из машины и вытирал потное лицо. Сердце его прыгало, но он радовался, что ДПСники дали им неожиданную передышку. — А вы знаете, кто гонится за вами? — спросил Крысин у Ивашова. Адвокат покачал головой. — Не имею никакого представления. Старший лейтенант кивнул. — Ваши документы. Оба с готовностью протянули ему паспорта. — Стойте здесь, никуда не уходите, — приказал офицер и сел в свою машину. Сергей и Рита переглянулись. Обоих охватило... Недоброе предчувствие, и оно их не обмануло. Вскоре из машины вышли оба офицера. Второй помоложе, потоньше, но с таким же красным лицом. В общем, они походили друг на друга, как братья. Мощные покатые плечи, орлиные носы. Волосы не светлые, не темные. Глаза не голубые, не зеленые. ДПСники со своими неприметными лицами очень подходили на роль потенциальных киллеров из царосортного сериала — Вы, господин Ивашов, оказывается, нарушили подписку о невыезде. Буркнул старший лейтенант и, звякнув наручниками, скомандовал. Лицом на капот, руки за спину. — Постойте! — Ивашов мерил с выполнением приказа. — Мы ничего не нарушали. Следователь Прокопчук сам отпустил меня. Позвоните ему, у меня есть номер. Крысин усмехнулся и стал похож на отъевшуюся толстую крысу. — Хватит заливать. Южноморск выдал нам ваши данные. Приказано задержать вашу машину. И сделал это, между прочим, майор Прокопчук. Сергей похолодел. Сволочь! Сволочь этот Прокопчук! Забрал 300 тысяч и предал его. Вот и верь нашим правоохранительным органам. Они его не возьмут. Ему нельзя в тюрьму. Решение пришло мгновенно. Сватив за руку Риту, он бросился в густой крымский лес. «Стойте — Стойте! — заорал Крысин, подняв вверх пистолет. — Стойте! — Вместе со своим напарником он кинулся в догонку, но молодые люди развили неимоверную скорость, отыскав едва заметную тропинку. Страх придал им силы. Ивашов был уверен, если их догонят, обязательно пристрелят, это будет простенькая казнь в лесу. Ровная площадка постепенно переходила в гору, преследователи пыхтели сзади. Увидев овраг, заросший дикой ежевикой, Ивашов и Рита юркнули туда чертыхаясь от боли. Острые колючки впились в одежду. Они слышали, как тяжело дыша, ДПСники проплелись мимо. Лейтенант спросил своего начальника, задыхаясь. — Если мы их найдем, пристрелим? — Такого приказа я не получал, — буркнул Крысин. — Даже если мы сейчас их не поймаем, они никуда не уйдут. Я разошлю их приметы по всему Крыму. Пойдем назад. — Ты так спокойно об этом говоришь, — удивился лейтенант. — Я знаю, что говорю, — оборвал его начальник. — Пойдем назад. Такую жару мне неохота бегать по лесу. Ивашов выдохнул. Рита зашевелилась, стараясь уклониться от колючих ветвей. — Пойдем наверх, — предложил Сергей. — Наша задача — найти дорогу к Бахчисараю. Я не представляю, как мы туда попадем. Девушка размазывала по лицу грязь. — Это далеко отсюда. Что-нибудь придумаем. Сергей впервые почувствовал себя хозяином положении До этого в их паре заправляла Рита. Она знала, куда идти, что делать, как поступить. А теперь пребывала в растерянности и Ивашов взял ее за руку. — Пойдем. Они не убьют нас, пока мы не отыщем то, что оставил мне отец. Наша задача — оторваться от преследователей. Они поплелись в гору. Потом вышли на другую тропинку, протоптанную туристами-энтузиастами, идущую параллельно шоссе. Когда тропинка стала круто спускаться вниз, они рискнули последовать по ней, надеясь спрятаться от полицейских, если те поджидают их на дороге. Внезапно Сергей и Рита уперлись в маленький белый микроавтобус, неизвестно зачем стоявший на небольшой голой полянке. Высокий мускулистый парень с длинными светлыми волосами и некрасивая, но хорошо сложенная девушка собирали в пакеты еду, вероятно Остатки от пикника. Рита глотнула, почувствовав голод. Парень заметил их и улыбнулся широкой открытой улыбкой. — О, еще одни путешественники! Позже Ивашов не мог объяснить, почему сразу решил довериться этому незнакомому человеку. Наверное, покорила его улыбка. — Если подбросите нас, скажем спасибо, — проговорил он доброжелательно и протянул руку. — Я Сергей, она Рита. «А я Дима, она Катя». Незнакомец с чувством пожал протянутую руку. Ярко-голубые глаза смотрели внимательно и живо. Этот взгляд подействовал на путешественников, словно прикосновение, приветливый, но пристальный. Он скользнул по их тюмазам лицам. «Очень приятно. Надо же, мы решили, что наше место для пикника никогда никто не обнаружит. Но мы вас подвезем, конечно». «Мы не претендуем на ваше место», — встряла Рита. — Мы случайно в этих краях. — Садитесь в машину, — кивнул Дмитрий, кидая в салон пакеты. — Наш путь в Симферополь. — А вас куда доставить? — Хотя бы до Симферополя, — обрадовался Сергей. — Вообще-то нам в Бахчисарай, но столица Крыма тоже подходит. Катя окинула молодых людей взглядом с головы до ног и, видимо, осталась недовольна. — Вы что же, путешествуете налегке? — поинтересовалась она. — Сумок нет, а значит, нет денег и телефонов. — Катя, — укоризненно буркнул Дмитрий, — это не нашего ума дело. — А вот как раз нашего, — отозвалась она с неприязнью, — мало ли ты, что ли, сводки криминальные читаешь. Вот так подберут попутчиков, а те их ножичком по горлу или камнем по голове. Длинноволосый парень покраснел и, пряча глаза от стыда за подругу, взглянул на Сергея. — Извините ее, вообще-то она добрая. Ивашов улыбнулся всем видом показывая, что не обижается на Катю. Да что там, я ее понимаю. Дмитрий сел за руль, Катя примостилась рядом, заурчал мотор, и машина медленно съехала на дорогу. — Много сегодня гаишников? — спросил Сергей, стараясь держаться как можно равнодушнее. Но его голос вдруг оборвался, и Катя насмешливо посмотрела на него. — А почему тебя это волнует? Кажется, машина наша. Высадил бы ты, Димон, этих подозрительных типов — добавила она. — Чует мое сердце, с ними проблем не оберешься. — Заткнись! — зло прикрикнул на нее приятель. — Не нравится, что я делаю? Выходи и добирайся на автобусе. — Локти кусать будешь, да поздно! — парировала она и с равнодушным видом стала созерцать блестящее море, раскинувшееся внизу. Дмитрий, не отрываясь от дороги, молча вел микроавтобус. Риту стала клонить в сон, и она положила голову на плечо Сергея. Тот боролся с охватившей его истомой. Нельзя, но ну нельзя им сейчас расслабляться. И все же усталость взяла свое. Он прикорнул, забылся и очнулся только тогда, когда новый знакомый потряс его за плечо. — Пора вставать, мы уже в Симферополе. — Уже в Симферополе? — подскочил Сергей. — Господи, как же долго я спал! Рита протирала заспанные глаза. — подвести вас на вокзал? — поинтересовался Дмитрий. Ивашов хотел утвердительно кивнуть, но потом вспомнил, что документы и деньги остались в машине и замялся. Новый знакомый обратил внимание на его замешательство. «Что-то не так? Давай выйдем и поговорим!» Адвокат положил руку на плечо Дмитрия. «Никуда с ним не ходи!» — крикнула Катя и оскалилась, став очень некрасивой. Но, ну, видно, ее не заботило, как она выглядит. «Высади их и поехали домой!» Дмитрий не обратил на нее никакого внимания, словно по духам проружжала муха. Они вышли из салона и немного отошли от микроавтобуса. — Что ты хотел мне сказать? — поинтересовался парень, поправляя длинные волосы. — Я расскажу тебе все как есть, а ты уж сам думай, что с нами делать. Сергей решил, что если этот симпатичный парень им не поможет, надо идти в полицию и сдаваться, а дальше будь что будет. Без денег они все равно не доберутся до баксисарая. «Твоя девушка права», — начал он. «Но в чем-то права. Мы скрываемся от полиции. Меня обвиняют в убийстве собственного отца». Он сжал локоть собеседника и посмотрел в его светлые глаза. «Только я никого не убивал, клянусь тебе. Кто-то подставил меня и хочет посадить. Против меня не оказалось улик, поэтому следователь выпустил под подписку о невыезде. А позже я получил письмо от отца. С того света, — изумился Дмитрий, — и Ивашов слегка дотянул уголки губ. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мой отец поручил своему приятелю передать мне одну бумагу, если с ним что-нибудь случится. Он предчувствовал свою смерть, понимаешь? Вероятно, ему угрожали. Эта бумага оказалась зашифрованной. Мне предлагалось разгадать шифр и найти какую-то очень важную вещь. Зачем же шифровать? Удивился Дмитрий. Сергей пожал плечами. Вероятно, Отец не доверял никому. Этот шифр может разгадать только Геокешер. А родитель в последнее время очень увлекался этой игрой. Рита — Геокешер. Она помогает мне по собственному желанию и верит, что я не виновен. — Выходит, ты нарушил подписку о невыезде, — уточнил парень, и его светлые глаза помрачнели. Ивашов замотал головой. — Все не совсем так. Получив послание, я отправился к следователю, все рассказал и дал взятку в 300 тысяч. Он разрешил мне отлучиться на пять дней, не больше. Сегодня третий, а крымская полиция уже ищет меня. Возможно, следователь работает на бандитов, которым по зарез нужна вещь, имевшаяся у моего отца, вещь, за которой охочусь я. — Значит, этот гад взял 300 тысяч и слил тебя, — задумчиво проговорил Дима. — Я не был бы в этом уверен, если бы не угрозы, — продолжал Сергей. Я стал их получать в первый же день нашего пребывания в Крыму. О том, куда я еду, знал только майор Прокопчук. — Дерьмо! — выругался парень, и это брадное слово никак не вязалось с его интеллигентным видом. — Мы набрели на ваш автобус, когда за нами увязалась ДПС, — пояснил Сергей. — Если бы мы не рискнули бежать, они бы засадили нас в тюрьму. Деньги и документы остались в машине, — он покраснел. — Ох, как непривычно было попрошайничать. Я решил все рассказать тебе, потому что мне нужна помощь. Рита вычислила, что тайник находится в Вахтесарайском Менгире, а туда без денег никак не добраться. Поможешь? Он на секунду прикрыл глаза, ожидая от Дмитрия отрицательный ответ. — В самом деле, мало кто поверит каким-то бродягам, выдавшим прямо-таки фантастическую историю. Наверное, девять из десяти прошли бы мимо. Но на их счастье парень оказался десятым. «Знаешь, а я тебе почему-то верю», — произнес он, подкинув носком ботинка камешек. «И вот что мы сделаем. Сейчас мы пойдем ко мне домой, накормим и напоим вас. Потом вы отдохнете. Мои родители на даче и в нашем распоряжении три комнаты. А утром я сам отвезу вас к мингиру «Мне не хотелось бы впутывать тебя в это дело», — задумчиво проговорил Сергей. В откуда мы приехали, у меня есть старый знакомый отца, почти наш родственник. У него деньги и связи. Это он вызволил меня под подписку о невыезде. Я мог бы позвонить ему, а он попытался бы уладить дела. Но не хочу впутывать его в это. Дядя Виктор и так всю жизнь помогал нам с матерью, когда отец нас бросил. Дмитрий почесал затылок. Ладно, поступай как хочешь, но сейчас приглашаю к себе в гости, и возражения не принимаются. Они подошли к автобусу, и парень поманил девушек. «Девчонки, вылезайте! Идем доедать шашлыки!» Ивашов заметил, как лицо Кати исказилось от злобы. «Ты с ума сошел?» — процедила она, сузив глаза. «Их нельзя вести к тебе домой!» «Я так не считаю», — парировал Дмитрий, подхватывая пакеты и помогая Рите спуститься со ступеньки. «А если тебе что-то не нравится, езжай домой!» Тебя никто не уговаривает идти с нами. Сергей ожидал, что Катя обидится и уйдет, но она, стифнув зубы, поплелась за ними. Они вошли в старую пятиэтажку, поднялись на второй этаж, и хозяин, класснув ключом, впустил их в прихожую. — Вот эта дверь в туалет, это в ванную, — сориентировал он гостей. — Сейчас я разогрею шашлыки и овощи, а вы пока приводите себя в порядок. Он прошел в просторную комнату, богато и со вкусом обставленную, и открыл шкаф. — Рита, у меня очень миниатюрная мама. Это я к тому, что кое-какие вещички можешь взять себе. Не бойся, она не обидится. В этом шкафу то, что она уже не носит. Катя ревниво посмотрела на Дмитрия. — Разве твоя мать просила раздать одежду оборванцам? — Слушай, ты, — не выдержал парень, взлохматив волосы, — я еще раз повторяю, что тебя здесь никто не держит. Можешь катиться на все четыре стороны. — Да черт с тобой! — буркнула девушка и бросила на ковер плетеную сумку. — Я остаюсь, чтобы помочь тебе. Я в состоянии сам себе помочь, — оборвал ее Дмитрий и ободряюще улыбнулся Рите, стоявшей в оцепенении возле огромного зеркала в прихожей. Не обращай на нее внимания. Катя, понимая, как палка, прошествовала в гостиную. Рита и Сергей быстро приняли душ. Девушка с удовольствием надела чистый махровый халат матери Дмитрия, а Ивашов — старый спортивный костюм хозяина. Вскоре в комнате вкусно запахло шашлыком и раздался веселый голос парня «Все к столу!». Рита и Сергей накинулись на еду, разогретые кусочки шашлыка с кетчупом и овощи-гриль. Катя, ни на кого не глядя, молча жевала огурец. Когда тарелки опустили, Дмитрий показал Ивашову и его спутнице, просторную комнату с двумя кроватями. Располагайтесь, здесь вас никто не потревожит. Несмотря на то, что часы показывали только восемь и на улице было светло, Рита заснула, как только добралась до постели. Сергей же долго ворочился на мягком матрасе. Болели натруженные ноги, в голове роились разные мысли, не дававшие сомкнуть глаз. Он слышал, как хозяин со своей девушкой разговаривали сначала шепотом словно шелестели в гостиной. Потом повысили голос. Ивашов встал и подошел к двери, приложив к ней ухо. — Что он рассказал тебе? — голос Кати срывался на визг. — Почему они скитаются без денег и вещей? Если их ограбили, почему он не поделился этим сразу? Они попали в неприятную историю, попытался объяснить Дмитрий. Их преследуют, и ребятам пришлось бросить машину с вещами. — Кто преследует? — Полиция? — продолжала визжать подруга. — Если полиция, то наш долг, как граждан, заявить о них. Сделать это нужно прямо сейчас. — Ты не сделаешь этого, — послышались звуки борьбы, и Ивашов понял, что Дмитрий отобрал у нее телефон. — Еще как сделаю, — заявила Катя. — Я пойду в полицию, и ты не удержишь меня. — Тогда между нами все кончено, — оборвал ее приятель. — Сегодня я не выпущу тебя, а завтра мы выйдем отсюда все вместе и катись куда хочешь. Но если ты пойдешь и накапаешь на моих гостей, забудь сюда дорогу. — Ну ты и идиот, Димка! — с чувством выкрикнула Катя. — Самый настоящий идиот! Да пропади ты пропадом со своими гостями! Хочешь, чтобы они ограбили тебя? Пусть так и будет, а я умываю руки. — Вот и умница! — ободрил ее парень, и вскоре в гостиной затихли. Ивашов лег на кровать и уже начал дремать, когда в дверь его комнаты тихо постучали. Послышался скрип и в комнату заглянул хозяин. — Это я, не бойся, — прошептал он. — Выйди, пожалуйста, надо поговорить. Они вышли на кухню, и Дмитрий, достав пачку сигарет, предложил ее адвокату, но тот отрицательно замотал головой. — Не курю. А я закурю, пожалуй, хотя неделю назад бросил. Парень чиркнул зажигалкой и выпустил колечко дыма. — Катька моя как с цепи сорвалась. — Вообще-то она хорошая, я тебе говорил. — беспокоиться за меня. — Я все слышал, — ответил Ивашов. — Что ж, ее можно понять. Подобрать кого-то в лесу, притащить домой — в наше время это действительно опасно. — Ты не кто-то. Дмитрий снова выпустил дым. Я достаточно взрослый и умею отличать плохое от хорошего. И я поверил тебе, поэтому пригласил в свой дом. Но, Катя, я не удивлюсь, если завтра утром она отправится в полицию. — Если ты дашь мне денег, «Мы уйдем сейчас же, чтобы не подставлять тебя», — заверил его Ивашов. «Симферополь — большой город, и мы найдем, где переночевать. А завтра купим билеты на автобус и поедем в Бахтисарай». Дмитрий покачал головой и кинул сигарету в пепельницу. «Нет, я обещал вас отвести и я это сделаю». «Если Катя сообщит в полицию утром, она перехватит тебя раньше, чем мы доберемся до мингира предположил Сергей. Дмитрий пожал широкими, мускулистыми плечами. — Все же, надеюсь, что она этого не сделает. Катя любит меня и дорожит нашими отношениями. — Ради тебя она это и может сделать, — задумчиво проговорил Ивашов. — Давай думать о хорошем, — парень зевнул, потянулся. — Пойдем спать. — Ни о чем не думай, я прислежу за своей девушкой.